«Боги предков». В основе всей египетской философии, отмечал рандел Кларк, лежит вера в то, что время состоит из повторяющихся циклов, установленных свыше. Но во всех этих циклах и эпохах существует некий определяющий момент, акт зарождения, генезиса, истока, который египтяне называли «зептепи» первое время. «Зепп» означает «время», «Теппи» первое. Но «Теппи» может иметь и другие значения, например, «форштевень судно либо «первый день какого-либо периода времени». Роберт Темпл в результате тщательного анализа пришел к выводу, что исходное значение слова «тепп» есть «род», а еще до того «начало» или «инициация чего-либо». Возможно, именно из-за этой связи с началом вещей Тепи может также означать предки. А выражение Тепи «Ой», «Кер», эн, «Пет» переводится как «боги предков в круче неба». В текстах пирамид Тепи, «Ой» – один из многих титулов под которыми были известны божественные предки ранней первобытной эпохи – боги, мудрецы и последователи Гора, существовавшие, как считали, на заре цивилизации, когда Феникс пылал на столбе в Гелиополисе, издавая громкий крик и запуская в движение время нынешней эпохи. Любопытно, что обозначающий Тепи-Ой иероглиф имеет вид большого крадущегося льва, Изображены только лапы, грудь и голова. Также выглядит изображение, обозначающее аналогичный класс существ под названием Акиру, которому в словаре иероглифов Уоллиса Баджа дается перевод группы богов, считающейся предками Ра. Вспомним, что одной из характерных особенностей пятого раздела дуата является присутствие там огромного божественного сфинкса в виде двойного льва под именем Акер, который, как предположил египтолог Марк Леннер, может быть отображением сфинкса Гизы. Поскольку имя Акеру происходит от Акер, то вполне естественно, что иероглифы должны изображать их либо в виде крадущихся львов, либо в виде двух львов спина к спине, либо в виде двуглавого льва. Таким образом, тексты как бы приглашают нас приписывать свойства львов людям и богам старых времен, предкам и мудрецам. Но они также предлагают нам, как мы увидим в следующей главе, увязать всю концепцию династий, богов и духов прошлого с другим родственным словом «акху», которое может означать «сияющие», «звездный народ» или «почтенные». Таким образом, они вновь выводят нас на след последователей гора, и они снова подводят нас к мысли о том, что на протяжении тысячелетий, в доисторические-исторические времена, члены тайной академии незаметно трудились в Египте, с научной добросовенностью наблюдая за звездами и манипулируя людьми и событиями в соответствии с небесным расписанием. Глава 13. Следящие за звездами. Расположение звезд, а также их перемещение всегда были у египтян предметом тщательного наблюдения. Они сохранили по сей день записи относительно каждой из этих звезд за невероятное количество лет, причем это исследование скрупулезно проводилось ими с древнейших времен. Додор сицилийский книга пят первый век до нашей эры Теперь нам должно быть ясно что у древних египтян было четкое представление о продолжительности и масштабах их истории и что они относили первое время акт зарождения своей цивилизации к глубинам того что тексты строителей Этфу именуют ранним первобытным веком. Насколько давно это событие произошло, установить нелегко, поскольку уцелевшие тексты, списки царей, сохранившиеся фрагменты истории, э, монету и некоторые рассказы путешественников а в основном не полны и иногда противоречат друг другу. К тому же нам придется ограничить себя в использовании терминов, каковы представлены В восхитительном разнообразии мудрецы и предки, души мертвых, последователи гора и так далее и тому подобное, что дополнительно усложняет попытки получить согласованную картину. Тем не менее, давайте посмотрим, что можно извлечь из этих древних источников. Итак, займемся складыванием разрезной головоломки из кусочков. Сияющие. Среди немногих уцелевших до настоящего времени царских списков так называемый Туринский папирус позволяет проникнуть в темную бездну прошлого особенно глубоко. К сожалению, более половины содержания этого ветхого документа, относящегося ко второму тысячелетию до нашей эры, утрачено из-за ужасающего непрофессионализма, который проявили ученые, переправляя его в коробке от печенья из коллекции короля Сардиния к нынешнему месту нахождения Туринскому музею. Однако оставшиеся фрагменты способны заинтересовать своей удивительной хронологией. Важнейшим из этих фрагментов является сильно поврежденный вертикальный столбец, в котором были некогда перечислены имена и времена царствования Десяти, нетеру или богов, хотя в большинстве случаев продолжительность правления нечитаема или просто оторвана. Можно все же прочесть число 3126 лет, относящиеся к проявлению бога мудрости тота -то, и 300 лет, которые относятся к гору, последнему полностью божественному царю Египта. Вслед за этим идет сразу же второй столбец, посвященный последователям гора, шемсу -гор, самым видным представителям класса существ, называемых предками, мудрецами, призраками или духами, которые сохранились в памяти египтян как мост, соединяющий время богов и время Менеса, бывшего предположительно первым царем первой исторической династии около 3000 года до нашей эры В этом столбце тоже многого не хватает, но особый интерес представляют две последних строки, где, по-видимому, все суммируется. Акху Шемсугор 13420 лет, царствование до Шемсугор 23200 лет, итого 36620 лет. Множественное число «акху» обычно переводят как «почтенные», однако, как мы отмечали в конце прошлой главы, внимательный анализ полного списка значений, которые придавали ему древние египтяне, позволяет сделать иное предположение, причем весьма интригующее, которое скрывается за обычным обтекаемым переводом. Говоря конкретно, иероглифы «акху» могут означать преображенные сияющие существа астральные духи в связи с чем некоторые лингвисты видят здесь явный намек на звезды имеется еще ряд оттенков смысла которые так и просят чтобы на них обратили внимание так сэр уолисс батш в своем авторитетном словаре иероглифов дает следующие варианты перевода слова акху быть ярким быть великолепным быть мудрым и ученым». И далее Бадж сообщает, что слово зачастую ассоциируется с теми, кто произносит формулы. Подобные данные, как нам представляется, требуют пересмотра титула, почтенные по отношению к последователям Гора в Туринском папирусе. Разве невозможно, чтобы в данном контексте слово «акху» означало не просто досточтимые, но просвещенные ученые люди, которые явно имеют какое-то отношение или интерес к звездам, короче, элита посвященных астрономов, мыслителей. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что последователи Гора в древних текстах часто связывали с другим, столь же просвещенным и сияющим классом предков, именуемых души Пе и души Нехена, П и Некен реальные географические места в Египте, первое на севере, а второе на юге. Интересно при этом, что, как доказал профессор Генри Франкфурт, души обоих этих мест зачастую объединялись в одну группу души Гелиополиса, которые, как утверждали, помогали восхождению царя на небеса, что обычно осуществляли души Некена и П. На барельефе, изображающем эту акцию, показаны души Нехена и п. В тексте же они именуются душами Гелиополиса. В настоящее время общепринято, что термин «ба» – душа – ассоциировался у древних египтян со звездами и вечной жизнью в Дуате, к которой стремились все исторические фараоны. При этом, как справедливо отмечает Франкфурт, Тексты пирамид указывают на доминирующую роль, которую души п и Нехена, и, следовательно, Гелиополиса, должны играть, чтобы гарантировать, что после смерти фараон будет обеспечен, снаряжен всем необходимым, дабы взойти на небо и пробраться в космическое царство Осириса. Это, в свою очередь, совпадает с тем, что мы знаем о мудрецах Эдфу и последователях гора, которые, и те, и другие, могут считаться принадлежащими к одному происходящему из Гелиополиса братству строителей храмов, чьей задачей было подготовить поколение царей, горов, к воскрешению того, что сохранялось в памяти как былой мир богов.